«Про стерв». Эпиграф. «К нам выбегает веселая собака породы бешеный урод. Она орет на меня, будто мы женаты». Слава Се. Многие мужчины обожают стерв. Прямо надышаться на них не могут и глаз не сводят, в то время как правильные девушки с тонкой душевной организацией сильно удивляются, в чем дело. Я его холю или лею, покупаю рубашки, не истерю, не пристаю с навязчивыми вопросами «ты где, когда будешь?», а он снова вернулся к своей суке жене которая все время орет и лупит его мокрым полотенцем по мордасам. А все закономерно. Дело в том, что прежде чем познакомиться со своей первой стервой и полюбить ее всей душой, мальчик сначала родился у мамы. И мама с ним не церемонилась. Если он делал что-то не то, она не рыдала над раковиной и не рефлексировала — отдавала подзатыльник и лишала сладкого или не пускала гулять. Вместо «доброе утро» он слышал «ты что, дурак?» А вместо «одобрения» — любимое пророчество суровых мамаш. «Старайся, а то дворником будешь». Вероятно, когда он был подростком, ему повторяли что-то вроде «воняешь козлом» и «я сейчас тебе эти носки в тарелку засуну». Особо экзальтированные мамаши брались за ремень. Вырастая, такие мальчики не очень-то понимают, когда противоположный пол с ними сисюкает, потакает их безобразием, глотает обиды, да еще и рыдает на заднем сидении. А вот уловив в голосе женщины сталь, командный тон и слова типа «Я начинаю терять терпение», они немедленно делают стойку и только и мечтают, чтобы на них накинули поводок. Так называемым «стервам» даже не приходится специально ничего делать — Мужчины сами тащат их в ЗАГС, заваливают подарками и ведут себя предупредительно, внимательнее, чем с матерью. Но обычно, чтобы сформировать любителя стерв, одной мамы маловато. Эффект усиливает и закрепляет учительница первая моя, которая ласково приговаривает. Чтобы так написать контрольную, надо, чтобы мозга у ребенка вообще не было. Я 50 лет работаю в школе, но такую бестолочь вижу впервые. а может, даже бьет мальчика указкой по пальцам или линейкой по спине. Да, сейчас таких вещей стараются не допускать, но только в школах Центрального административного округа Москвы. В целом же по стране грубость со стороны учителя отнюдь не редкость, а некоторые родители ее даже поощряют. Потом малыш шел домой, где его поджидала любимая мама со словами «Не думала, что мой сын будет такой бездарностью». Понимаете механизм, да? Мама — это первая женщина, которую он увидел в жизни и которую тут же полюбил навсегда. А учительница — вторая влиятельная женщина. Ее авторитет в какой-то момент даже посильнее, чем авторитет матери. Если две первые и главные женщины его жизни были ефрейторами в юбках, ему уже никогда не приглянется застенчивая лань. Вот теперь ему 20, 30, 40, а может даже 50 лет, и угадайте, какие же девушки нравятся этому парню. Не умозрительно нравится, а на уровне инстинктов подсознания старого доброго либидо. Конечно же, его непреодолимо влечет к эгоисткам, которых мало волнуют его желания, самочувствия и планы. Зато секс и дети выдаются ему только в качестве награды за хорошее поведение. Под их командованием он чувствует себя привычно как дома. И как он будет строить отношения со стервами? Он будет стараться им угодить, ловить их взгляд, угадывать желания и бояться облажаться. В общем, изо всех сил стараться быть хорошим сыном для своей новой мамы. А та, конечно, всю дорогу чем-то недовольна. А если довольна, то ненадолго. А если надолго, то перестанет его возбуждать. Он как бы все время в чем-то сильно виноват. Мало зарабатывает, мало бывает дома, что-то забыл, куда-то опоздал, не уделил должного внимания проблеме или ее маме, или ее просьбе, и пошло-поехало. «Ты меня не любишь, я тебе что, дешевка какая-то?» и щелкает воображаемым хлыстом. А ему только этого и надо. Он бросается заглаживать несуществующую вину, зарабатывает прощение и тут же получает следующий выговор. И так по кругу, вернее, как на качелях. Дух захватывает и не скучно Если женщина умеет вызывать в муже эти счастливо-несчастные переживания, напоминающие детские истории, она может не беспокоиться за будущей семьи. Психика работает просто. Человек хочет пережить свои детские эмоции, находит женщину, которая напоминает ему маму, и строит похожие отношения. Мать всегда была им недовольна, он ее побаивается и много лет придерживается тактики, лишь бы не обострять. С женой тоже. При этом страх потерять свое второе детство заставляет его ревновать жену к каждому столбу и зачастую в этой модели отношений небезосновательно. Таких мужчин больше, чем принято думать, чем видно невооруженным глазом. Я чуть ли не ежедневно наблюдаю их в своей консультации. Теперь про женщин в таких парах. Не дай бог подумать про них плохо, ибо им правда плохо. Они страдают искренне и глубоко. Им не нравитесь ни вы, ни дети, никак жизнь складывается. Они живут с полным горечи чувством, что молодость их загублена, что им достался самый худший из возможных сценариев и самый нелепый муж. Ни счастья нет, ни радости. Они любят посетовать на свою горькую судьбину, рассказать с каким инфантилом им приходится коротать дни. «Я маюсь», «вышла замуж за ребенка», Я-то мечтала, что рядом со мной будет сильное плечо, а тут у меня двое детей, муж старший. Как правило, это девочки из семей, где мать сильно доминировала, а отец был этаким бессловесным придатком. Ей такая модель семьи понятна и знакома. Заявляю совершенно определенно. Если мальчик рос в атмосфере любви и уважения, был окружен заботой и поддержкой, он никогда не позарится на стерву. патологическая тяга к разного рода стервам — признак серьезного неблагополучия в отношениях с матерью. Впрочем, эмоциональная потребность находиться именно в таких отношениях с партнером говорит о проблемах обеих сторон. Инструкция. Как разлюбить стерву. Во-первых, осознать, что ситуация в отношениях с вашей женщиной нездоровая, и нездоровая она по причинам, далеким от романтики и роковых страстей. Вы ругаетесь не от большой любви. Причина в том, что вы, как наркоман, испытываете потребность в конфликтах. В таких бурных, страстных, мощных конфликтах, на фоне которых отношения спокойные, здоровые, взрослые, кажутся вам пресными. Вам нужно себя жалеть, обижать и обижаться, чтобы в конце концов начать причитать. Я что, мало делаю? Я что, не заслуживаю уважения? И за что мне все это? Все это невротические симптомы с нехорошими последствиями. И такие симптомы сами по себе не снимаются. Если вы не примете решение и не изменитесь, вы всегда будете находиться в состоянии конфликта. Не расставаться с чувством вины и жалости к себе в статусе то палача, то жертвы. Это нездорово, неправильно и чревато, когда в семье годами несчастливы абсолютно все. И, кстати, не забывайте, человек, который заставляет вас страдать, всегда сильнее вас. Хотите оставаться слабаком? Во-вторых, советую, если женщина повышает на вас голос, оскорбляет, манипулирует, хлопает дверьми, а я гарантирую, что она ведет себя так не случайно, для нее это норма, а в вас она учуяла подходящую жертву. Скажите ей, что если такое повторится, ваши отношения на этом закончатся Психически здоровые мужики пресекают все это в первую же истерику, но лучше поздно, чем никогда. Ломать парадигму — можно на любом этапе и сроке отношений. Осознав, что вас раз за разом притягивает к определенному сорту женщин и разобравшись, почему это происходит, вы оказываетесь на полпути к выздоровлению и на полпути к женщине, которая будет о вас заботиться. Сталкиваясь с проявлением стервозности не склоняйте голову, сопротивляйтесь навязываемому чувству вины, не погружайтесь в ситуацию, не позволяйте ей повториться. Конечно, не сразу, после этапа перенастройки, ломок, разной степени тяжести, но ваша неестественная тяга к стервам обязательно пройдет. И вы начнете реагировать на них как нормальный человек, а не как приверженец садамаза. Нормальный же человек не продолжает отношений, в которых его не уважают. Впрочем, он их даже и не начинает.